на дороге принца к престолу оставалось еще много преград. Вейсензе серьезно усомнился в том, стоило ли иезуитам ради таких туманных перспектив тратить столько трудов на обращение принца. Что поделаешь, герцогству и его парламенту надо считаться с обстоятельствами и в политике своей не заглядывать далеко вперед, не то что к католической церкви, Он подавил завистливый вздох этой древней несокрушимой твердыни. Хорошо и иезуитам. Свою политику они могут строить на века, имея в виду позднейшие поколения. Прежде всего, Совет 11 обрушил на принца поток грубой, злой и бессмысленной брани. Наконец, Иоганн Генрих Штурм, председатель и первый секретарь, разумный, степенный, положительный человек, Присек нелепое и бесцельное сквернословие и предложил перейти к деловому обсуждению. Груловатый бургомистр Бракенгейма напрямик брякнул, что настоящий виновник — Зейсензе, значит, он, черт возьми, и обязан исправить то, в чем сам же навредил. Зейсензе, невозмутимо улыбаясь, заметил, что с вреда он тут не усматривается. Раз принц так здорово живешь принял католичество, значит истинная вера немногого с ним потеряла. Католикам его обращение важно лишь в целях пропаганды, а за фельдмаршала надо только порадоваться, что он избавился от вечных недохваток и не должен больше клянчить у Вантага. О каких-либо иных реальных последствиях, надо полагать, никто из застачтимых коллег даже не помышляет. Но грубьян Бракенгеймит стоял на своем. Хотя герцогская чита слава богу, еще полна сил и не лишена надежд на потомство. Хотя наследный принц жив и здоров, но раз Рим ведет политику такого дальнего прицела, надо вовремя принять встречные меры. Что ж, пожалуй, небрежно бросил Вейсензе. Можно, например, без каких-либо обязательств и под строгим секретом Вступить переговоры с братом Карла Александра, Фридрихом Генрихом Просто так, на всякий случай, чисто академически От этого благочестивого и кроткого принца Никак нельзя ожидать угрозы ни свободе сословий Ни свободе евангелического вероисповедания Среди один смущение, молчание, нерешительность Не отдает ли это государственной измены? Конечно, только чисто академически, только на всякий случай, только без каких-либо обязательств. И тем не менее. Штурм, председатель и первый секретарь, человек прямой и честный, был всей душой предан своему отечеству. И не терпел таких иезуитских уловок. Однако с глубоким прискорбием сознавал, что без них не обойтись. Но только когда уж... Никакого, решительно никакого Иного выхода нет Советник Лантага по правовым вопросам Асессор Вертенбергского Верховного Суда Вейд Людвиг Нейфер Тот и слышать Ни о чем подобном не желал Нейфер сравнительно Еще молодой человек С хмурым и спитым лицом И копной косматых черных волос Над низким лбом Прежде был ярым противником Монархов И пламенным поборником народных свобод Со своим двоюродным братом Коммердинером принца Карла Александра Он самым демонстративным и оскорбительным образом Порвал отношения Хотя они дружили с детства Вместе резвились и обучались наукам Теперь же, увидев изнанку жизни Он впал в брюзгливую покорность Зло неотвратимо И он с какой-то циничной жестокостью Жаждал все больше и больше зла В подтверждении своего горького опыта А тут, в связи с пребыванием принца В Вильбаре, он столкнулся с двоюродным братом Камерденером Честно говоря, он сам искал этой встречи И помирился с ним Ненок по-своему Сворливо, язвительно и злобно Оказалось, что тот прав по так и должно быть. Таков закон природы. Немногие счастливцы возвышаются над всеми, а у остальных подлечить и присмыкаться. На Вюртенбергский престол может взойти католик, кем будь, на то и самодержавие, и воля Божья, а народ черт с ним с народом, пусть покоряет Увертливый Зейсензе все так же осторожно и невозмутимо развивал свою мысль. Белград далеко, и речь идет о чисто отвлеченных предположениях, о гарантиях над случай самого неправдоподобного стечения обстоятельств. Разумеется, письменных улик никаких быть не должно. а корпус Евангеликорум, безусловно, можно считать своим союзником корпусиангеликарум евангелическая уния накис